Экскурсия, конечно, в шум. Корячки начнулся от своего ораторского экстаза. В голове у него немедленно прокрутились суровые инструкции калерии, совмещенные с угрозой немедленного увольнения. Экскурсовод шустро бросился за ограждение к итальянке. Поднял ее и начал бормотать, что творение древнего воятеля вблизи производит просто ударное впечатление, поэтому, дескать, администрация запрещает вплотную изучать эту скульптуру. Вытащил он ее за ограждение, потребовал еще граппы, набрал в рот и стал брызгать поверженной туристке в лицо, не забывая себя подбодрить глоточком другим. Итальянка очнулась и стала долго вспоминать, что с ней такое приключилось, но, видимо, Серег, я ее хорошо приложил, потому что она только глаза бессмысленно таращит и ничего вспомнить не может. В общем, все окончилось благополучно. Корячкин быстро увел испуганную делегацию, меня отнесли к калерии, и там всем трудовым женским коллективом запасника отмыли мое истрадавшееся тело. Халерия меня, как и обещала, устроила также на полставки ночным администратором, так что теперь в моей обязанности входят ответы по телефону. Он, он в углу стоит. Серег, ты куда? По телефону позвонить. Ну звони, Серег, звони. На что еще телефон как не для того, чтобы звонить? Чё? — Ну ты, Серег, даешь, остроумец. Срочно пришлите, — говорит, — наряд ОМОНа, чтобы они нам еще закуски притащили. Правильно, Серег, разыграй народ, а то ночью чего-то совсем скучновато. Ты номер от балды набирал или знакомому какому-то звонил. — Что? Ты по 02 позвонил? — Серег, ты, ты это, как его... Короче, Серег, я тебе больше не наливаю. Побежали в древний саркофаг прятаться, а то повяжут нас со страшной силой.